Глава 6. Фильм про шпионов. Часть 1. Григо и Сидоровс уже стояли, переминаясь на двухметровом круге ноль транспортира. Вита кинула прощальный взгляд на панорамное окно, за которым простирались лунные холмы, и присоединилась к сообщникам. "Летите, голуби", дурашливо пропел их провожатый и помахал зайцем. Зайцы мрачно посмотрели на него, задрали носы и гордо отвернулись. Побеждать легко, куда сложнее держать удар, перенося поражение. «Соберись!» – процедила Бока, обращаясь к Ричу. «В Москву или куда?» «Раз, два, три, в Москву!» – выпалил Сидоровс. «Вперед!» Рич набрал код и вдавил стартовую кнопку. Порт Рорис растаял в сиреневой вспышке. Переместились они неизвестно куда. За огромным окном незапятнанно голубое небо. И все. «Ты нас куда забросил?» Подозрительно спросила Вита. Подойдя к окну, она увидела не то террасу, не то палубу. А за ее краем клубились кипинно-белые облака, чью девственную чистоту подчеркивали синие тени в западинах. «Это Лапута!» Опознал место грига «Лапута-2», — поправил его речь. Я, наверное, шифр перепутал. «Нам тут делать нечего», – сурово отрезала Вита. «Набирай снова». Все встали в круг, и Рич сделал вторую попытку. Раздался мелодичный звон, и приятный голос проговорил с оттенком виноватости. «К нашему сожалению, в нуль пространстве образовались значительные шаровые сгущения минус поля, и портал не может обеспечить устойчивую трансгрессию. Убедительно просим подождать. Это явление временное». — И сколько нам, то есть как бы, ждать? — спросил Рич недовольно. — Пустое, — отмахнулся грига Помнишь зимой, когда нейтринная буря разыгралась? Вот то да, трое суток просидели на турбазе. — Ладно, — сказала Вита с раздражением в голосе. — Какая разница? Пойдемте погуляем и подумаем. Троица покинула нуль станцию и вышла на прогулочную палубу. Лапута-2, если смотреть на нее снизу, казалась овалом. На самом деле облачный город имел форму безупречного круга с километр в диаметре. Его нижние отсеки были забиты гравигенными и гравизащитными системами, расходовавшими бешеную энергию двух кварк-реакторов. А выше стелились палубы, пассажирские и прогулочные, чередуясь с парковыми зонами. На самом верху отливали лазурью квадратные и округлые бассейны. В центре сквера возвышалась как памятник грибообразная надстройка. А вокруг нее спадали террасы отелей, замкнутые кольцом обзорной палубы. Вот по ней-то и шагали наши друзья, обдумывая план «Б». Облачный город, между тем, начал снижение. Пробив облака, лапута зависла на высоте птичьего полета. Внизу простиралась Москва. Росыпь белых кубиков, призмочек, бочечек, брошенных в зеленую пену садов и парков. Плавно огибая старинную Останкинскую башню, Лапута-2 поплыла рядом с исполинским ячеистым куполом Снема, словно соревнуясь в размерах. — Ну что? — спросила Вита. — Надумали чего? Сидоровс не ответил, засмотревшись на щебечущих купальщиц, шевствующих по аллее в одних босоножках и темных очках. А грига честно признался. — Неа. — Рич, соберись! — Ага, — вздрогнул Сидоровс приступаем к плану б объявила девушка есть молодовато козырнул ричард и заинтересовался а что за план Вита с сожалением посмотрела на него и начала почему нельзя улететь с фиденниси или с алькантары ну я ж говорил в планетарных ботах все на виду там не спрячешься именно а где находится космодрома на которых не стоит ни одного регистратора а нету таких а если подумать «Мальчики, сосредоточьтесь наконец Только вокруг одной Москвы десяток грузовых космодромов, где садятся корабли-автоматы. Они снабжают инопланетной продукцией тот или иной район, сектор или как они там называются. Ну, доходит?» «А -а -а -а...» «Дошло до Рича. Точно?» «И ты полагаешь, — спросил зикунов с сомнением, — что туда легко проникнуть? Витка, ты ошибаешься. Грузовые космодромы окружены энергоботами». «Чуть что?» И их эмиттеры ставят защитное поле. Собак отгоняют, кошек, оленей, лосей. Кто там еще по московским окраинам шарится? И зайцам тоже не пробиться. Я помню прекрасно, мы всю эту космодромию еще на втором курсе проходили. А если на грузовике проехать? Загорелся Рич. Развозить же как-то продукцию, верно? Вот и видно, парировал грига что тебе зачет поставили зря. С такими космодромами сообщения конвейерное, под землей, понял? «Ты совершенно прав», – кивнула Вита. «Вот на конвейере-то мы и въедем на космодром». «Ага, ты сначала попади в тоннель». «А у меня ключ есть». «Во, откуда?» «Да так, случайно завалялся. Один знакомый наладчик автоматов не успел напарнику передать. А я забыла». «Тогда вперед». «А сади назад, куда вперед? На какой космодром? На Истринский? На нем только с Марса борты прибывают, фиолетовую капусту тягают. На Щелковский?» «Нет», – помотал головой грига – «туда садятся грузовики с Ирия, урожай везут с П-плантацией. Хотя, стоп. А правда, давайте на Ири махнем. Там гуманоиды жили-были, да они сейчас живут-поживают, добра наживают. И я точно знаю. Там есть база галактистов, ОЮМ называется». «Ага», – скептически скривился Рич. «А ты помнишь, кто там генеральным координатором? Иван Лобов, наставник Давида. Он нас ругать не станет, я тебе гарантирую». Иван нам морды набьет. А кулак у него, будь здоров. Пустое, мы не к Ивану в гости собрались. Главное-то не в этом. Коему приписан ноль звездолет сверхдальнего действия РА-3. Если мы с тамошними договоримся, они нас могут подкинуть до Маран им». «Ну как?» Зикуновишна горделиво оглядел друзей. «Неплохо», — оценила Вита. «Только вот ни с кем мы договариваться не будем. Запомните, в контакт не вступать». Иначе нам опять все добра будут желать и снова отправят на Землю. И что потом? Изобретать план В? А что ты предлагаешь? Я согласна лететь на Ирий. Но делать все будем тайком. Тайком проберемся на Ра и угоним звездолет. Да ну, а кто его поведет, не скажешь? Витта холодно посмотрела на григу Ты же сам хвастался, что получил диплом пилота-космогатора. Да, но. Никаких но отрезала Вита, будешь временно исполняющим обязанности командира корабля. Речь будет твоим штурманом и сменным пилотом. А я возьму на себя функции борт инженера Вопросы есть? Вопросов нет. Они обошли всю лапуту кругом и вернулись к нуль станции. На их счастье портал работал. Надо полагать, флуктуация рассосалась. Они вышли возле дома Виолетты в Медведкове и поймали такси. Автомат домчал их до деликатесного комбината на Сиреневом бульваре, где и высадил, помигав зеленым огоньком. «Нам сюда», — указала девушка на снежно-белую колоннаду цехов. Комбинат не был огорожен даже подстриженными кустиками. Он возвышался, как античный храм на травянистом возвышении и сдержанно шумел, втягивая из воздуха углекислоту. Вблизи слитые колонны корпусов больше смахивали на мощные цилиндрические башни. «Нам в третий блок». С командовала Вита. Втягивая головы, как заговорщики из старинных фильмов, друзья проследовали к третьей по счету башне и вошли через калитку в герметичных воротах. Внутри было шумнее и жарче, но стерильная белизна царила и здесь. Остро пахло озоном. Часто оглядываясь, Вита проскользнула между огромными машинами, пригибаясь под гудящими трубами, поднялась по пандусу, спустилась по трапу и ощутилась у широких дверей. Двери были заблокированы. Выцарапав ключ из нагрудного кармана, девушка быстро приложила его к блокиратору. Тот пискнул. Красный индикатор сменился зеленым, и двери разъехались, пропуская сообщников на спиральный съезд к автоярусу и еще ниже, к конвейерам. Биомеханические конвейеры представляли собой серые полосы из квазиорганики. Закольцованные эти ленты шустро уползали в один подземный тоннель и выползали из другого уползали порожнями, а выползали с открытыми ящиками, забитыми живыми мешками биоконтейнеров. Мешки покрывала пушистая изморозь. Она быстро таяла, попадая в комбинатскую духоту, и вверх струился порог, припахивающий дезинфектантом. «За мной!» Виолетта решительно спрыгнула на конвейер и присела, взмахивая руками, чтобы удержать равновесие. За ней последовали Ричард и григорий Серая упругая лента быстро скрылась в тоннеле, и друзей окутала тьма. Только от света голубого сияния пробивались из боковых переходников, придавая лицам мертвенную синеву. «Мы, как странники в ночи, от испуга не кричим!» — заунывно прочитал Сидоровс. «Перед тьмою страха нет, мы втроём идем на свет». «А может, правильнее будет, трое нас идут?» — спросил Григо, сидящий впереди в позе лотоса. «Ом, ом. Чего, чего — Ом-ом-ом. Чего-чего? — не разобрал Рич. — Ом-мани-падамяхо-ом, — ответил Зикуновишно, нараспев. — То есть как бы Аллилуйя, — подытожил Сидоровс. Минут десять прошло в молчании. Только полоса конвейера шуршала и поскрипывала. Не поймешь, то ли она течет, то ли ползет. — Мальчики, приготовиться! — сказала Вита напряженным голосом. Как только въедем в терминал, сразу соскакиваем, а то попадем под манипуляторы. Те сразу остановятся и вызовут дежурного кибертехника». «Или они остановятся не сразу», – зловещим тоном проговорил Рич. «Готовность три», – перебила его девушка. Впереди заметно посветлело. «Готовность два». Обрисовался кругляш выхода, просматривались какие-то стойки поперечины сочленения. «Готовность раз». Конвейер вниз заговорщиков в терминал и те мигом соскочили. Подтянутые кверху металлические щупальца дрогнули, звякнули, но разворачиваться не стали. «Наверх!» – скмандовала Вита. По неудобным трапам с высокими ступеньками, приспособленной под киберов разгрузчиков, троица поднялась наверх. Квадрат Щелковского космодрома был невелик. Он находился в промзоне и со всех сторон был зажат производственными комплексами, помещенными под прозрачные колпаки. А на взлетной полосе стоял всего один звездолет. Грузовик-автомат типа Дромунд. Это был приземистый конус под 40 метров в основании и высотой 15. Его трап был откинут, и киберы шустро заносили на борт пустые биоконтейнеры. — На борт! — бросила Бока. — Бегом! Троица взяла с места и буквально запрыгнула в корабль. — Тут же защитной камеры нет! — спохватился Рич. — Нас же в нуль пространстве того, а? «Не волнуйся», – успокоился курсенька недоучку Грига. «Тут весь грузовой отсек с высшей защитой. Иначе как продукты доставлять?» «Точно», – расслабился Рич. «А когда старт?» Вита молча кивнул на разбегающихся роботов. В ту же секунду трап втянулся вовнутрь, с шипением сошлись створки грузового люка. «Ложимся!» Все трое легли на упругий пол, стерильность которого внушала некоторые сомнения. Звездолет снялся и начал подъем. Контрольная станция не задержала старт. Два парня и девушка испытали пренеприятное ощущение провала, растяжения и скручивания. И это было близко к истинному положению дел. Корабль и его груз перешли в состояние нуль пространства. «Репугулярная трансгрессия», – прохрепел с натугой Сидоровс, – «в двенадцатикомпонентном квазинуль поле». «Согласен коллега», – прокряхтел грига Если рассматривать в этом аспекте гомосистемное полуотражение в полиполярных координатах пространства Риммана, сигма неограниченное гиперпространство, то следует признать, что оно, то бишь пространство римана директринитивно проницаемо в сигма смысле. Мог быть, мог быть, мог быть, тарахтел Рич. Не так гупо, не так глупо Великие небеса, вздохнула Вита. С кем я связалась, мальчишки? Детский сад, штаны на лямках. Нет, Виточка произнес грига с пафосом. «Это мы мужественно треплемся, героически преодолевая... Что же мы там преодолеваем, мы и наше все закончим мысль?» «Мы преодолеваем, то есть как бы великие трудности, пламенея энтузиазмом». «Мальчишки», — последовал вздох, — «все вы одинаковы». грига нутром почуял грустинку в голосе девушки и не стал развивать тему. Да и поздно было ее развивать. корабль шел на посадку. Навалилась слабая перегрузка. Звездолёт просел на антигравах и мягко опустился на космодром. Пустырь между П-плантациями и базой Ой-Ум. Разошлись створки люка. Опустился трап. Пахнуло сухим зноем. Вита осторожно выглянула наружу. «Никого!» Троица покинула борт и очутилась на взлётном поле, и истоптанном и пыльном. Жёлтый карлик, солнце Ирия, сияло в зените и было жарковато. Купола базы виднелись далеко впереди, на сизом фоне эмпирийских гор. К северу, в направлении моря, нестерпимо блестели П-плантации, квадраты мелкой воды, из которой развивалась какая-то здешняя гадость, выделяя при этом стойкую пенку, которую промывали и хранили в холоде. Гурманы земли пускали слюнки, даже просто думая о ней. С плантации брел гуманоид, толкая перед собой тележку с инструментами, с очком и чем-то вроде огромной шумовки. Это был абориген, чистокровный ирианин. Росточку невысокого, с острыми узловатыми коленками. Лицо его было почти человеческим. Тупой курносый нос, отопыренные уши, кривоватый рот. Рот скалился, демонстрируя мелкие зубы. Зато огромные глаза, белые буркало с черными точками зрачков, пугали. Когда же Вита пригляделась к тонким рукам ирианина, у нее что-то сжалось внутри. У сего носителя разума было по три скрюченных когтистых пальца на каждой руке. «Добрый день!» — непринужденно поздоровался с Ирианином Григо. «Сегодня хорошая погода, не правда ли?» Ирианин осклабился еще шире, постучал себя в грудь трехпалой клешней и прогудел неожиданным боском. «Меня, Анво, тебя?» грига «Рич!» — отрекомендовался Сидоровс. «Вита!» — сказала Бока и зачем-то сделала книг Сен. «Вас строить?» – спросил Ануа с прежней доброжелательностью. «Где?» – не понял грига «Там», – указал Ирианин на оранжевые купола палаток, пламенеющие к востоку от плантаций. «Они много... строить... Э, в нао... эр... эн... энергостанции». «А...» – уразумел Сидоровс. «Да-да, нас строить, еще как пыль столбом вода рекой». Ануа удовлетворился этим ответом. Пригладив жесткие черные волосы, он повлек свою тележку дальше. Огромные лопатки страшно шевелились на его узкой спине, вздуваясь угловатыми буграми. Проводив аборигена глазами, Вита сказала. «Пошли». Грига с Ричем даже не кивнули в ответ, просто двинулись следом. Вита уверенно зашагала к палаткам строителей энергетиков. Сразу за лагерем из земли выпирали готовые фундаменты. Три или четыре системы киберстроителей суетились вокруг, доводя нулевой цикл до совершенства. В палаточном городке никого не было видно, только кто-то невидимый и лениво тренькал на бонжо, а другой невидимка выдувал пронзительные и унылые трели из губной гармошки. Похоже было на озвучку вестерна. Рядом с самой большой палаткой был натянут дырявый тент, а под ним отдыхали два краулера, открытые платформы на автономных шасси. Вита оглянулась и заняла место водителя на одной из танкеток. Парни молча уселись на заднее сиденье «Съездим на базу?» – тихо проговорила девушка. «Узнаем насчет звездолета. Ну, который РАД-3». «И вот что. Говорить буду я. Если что, мы строители энергетики. Вас звать Грегори и Дик. Вы оба со Среднего Запада усвоили?» Грегори и Дик кивнули в унисон. «Окей», – выдал первый. Let's go, baby. Отпустил второй. Вита негодующе фыркнула, включила двигатель, развернулась и поехала по пыльной тропинке. Никто из палаток не выскочил и за угонщиками не погнался. Тропа привела компанию в глубокий овраг, заросший колючими кустами, на ветке которых будто набросали зеленые пряжи или распущенных ниток. Наверху стояла сухая жара, а в овраге было влажно и душно кое где стену врага пересекали расселлены сочащиеся теплой водичкой капающие на склоны мне иногда кажется заговорил григо в великой задумчивости что зря мы тужимся подтягиваем гуманоидов зачем этому же ануа наши модели развития с чего мы взяли что здешнее зло хуже нашинского, а добро экспортированное из земли лучше чем тутоше скромное благо а ты в курсе как было тут до нас Спросила Вита, не оборачиваясь. «Читывали мы информаты, читывали», — сказал Рич. «А что тут было?» — пожал плечами грига «Охотились гуманоиды, собирали чего-то в здешнем буше, тем и кормились. А так как на земледелие со скотоводством было наложено строгое табу, то слабые мерли. Мало тут дичи, им бы кочевать так нельзя, табу потому что...» «Вот мы-то и отменили эти дурацкие табу!» веска сказала Вита. «Разве плохо?» «А что в том хорошего?» – завелся Григо. «Если гуманоиды позволяли, чтобы их дети пухли от голода, а колдуны жерели, то так им и надо. Сколько мы их вразумляли, помните? 35 лет, тридцать лет мы вдавливали в их тупые головы, что есть хорошо. И что в этом хорошо отличается от плохо. А сколько было нападений, попыток убийств, оскорблений?» «Зато теперь сам видишь». Что именно я вижу, что Ану с грехом пополам выучил терролиннгву, что он пашет о наших плантациях, так извини, я вижу уродливого землянина, а не нерианина. Ануа порвал с прошлым отказался от дедовских обычаев. как это говорится, утратил свою самобытность. Он перестал быть ирианином. То есть ты против вмешательства в дела иных цивилизаций. Ну почему сразу против? не против, чего я тогда в промито рвался? Про Просто... не знаю. «Я объясню», — поднял руку Сидоровс. грига проголодался. Еще ему надоели жара и пыль. Вот, то есть, как бы и раскапризничался. «Сейчас кто-то получит с чувством», — сказал Зикуновишно. Сидоровс не ответил. Мимо завывая мотором и нещадно поля пронесся танк-транспортер. Его кузов был битком набит ирианами. Аборигены весело скалились и орали местную тягучую песню без рифм, махали трехпалыми конечностями. Над их головами качались шумовки. «Алло, алло!» – завопили они, углядев проезжавших землян. Так в их исполнении звучало дружеское хеллоу. «Привет, братьям по разуму!» – прорал Сидоровс, поднимаясь с места и хватаясь за раму краулера. Взрыв восторга был ему ответом. «Рич!» – сказала Вита, сдерживаясь. – «Ты когда начнешь думать о конспирации?» «Вот это как раз и была мера прикрытия!» – веско проговорил Ричард. Главное, не выделяться. Встретили они приветливых землян и забыли. А ты что хочешь? Чтобы мы проехали мимо с холодным выражением лица, как буки, да? Тогда они мигом запишут нас в бяки. — Ладно, бяка, — проворчала Вита, — на первый раз прощаю. — Премного благодарны. Показалась база. Это был целый научный городок. Десятки белых параллелепипедов стояли рядами, связанные галереями с куполами и башнями. Между зданиями были разбиты цветники, а дорожки окаймляли молодые деревца, похожие на морских ежей с иглами в полметра, на которые были наколоты мотки нитчатых листьев. Рядом с главным зданием располагалась двухэтажная школа-интернат для малолетних ириан, родители которых охотились в степи на парусников. Местную дичь, отдаленно похожую на земное перекати поле, или пасли комаров, в мелких извилистых речках. Много и взрослых аборигенов ошивалось на территории базы. Кое-кто из них уже привык к земной одежде, а новенькие или самые упрямые сохраняли верность передникам, сплетенным из мягкой соломки. Впрочем, бытовые подробности замечал один Сидоровс. Ни грига ни Вита не видели деталей местного жития. Их взгляды были прикованы к обширному полю напротив центральной метеобашни. Там стоял нуль-звездолет Ра. Зеленая полусфера в полтора ста метров диаметром, с кольцевым утолщением вокруг основания. Корабль попирал траву двойным кольцом усиленных опор. А на высоте примерно пятого этажа его борт распускался веером балок, от которых до самой поверхности спадала хрупкая на вид конструкция подъемника. «Отлично», – сказал Григо, хищно улыбаясь. «Есть что угонять. Цыц!» Вита подкатила к главному входу базы и остановила краулер. «Сразу на борт?» – деловита поинтересовался грига. «Узнаем сначала, когда и куда у них рейс. Может, корабль вовсе на ремонте?» «Тоже верно». Попасть из душного пекла в кондиционированную прохладу было подарком. В главном здании было тихо. Лишь издалека доносились жизнерадостный гогот и резкие слова-аннотации. По лестнице с верхних этажей сбежал, прыгая через три ступеньки, молодой парень в одних шортах, высокие и могучего сложения. Завидев троицу, он резко затормозил и улыбнулся как минимум в 44 зуба. «Григори! Здорово! Вы к нам!» Зикуновишно совершенно растерялся. Он-то готовил себя к подвигу, к подпольной работе под оперативным псевдонимом Грегори легенду разрабатывал. «А тут свой брат-однокашник, Игорь Новиков. Ему что ли легенду выкладывать?» «К вам?» – храбро заявил Зикунов. «Только ненадолго», – подхватила Вита. «Познакомил бы?» – сказал Новиков. «Вита – это Игорь», – протарахтел Григорий. «Игорь – это Вита». «Очень приятно», – сказал Игорь бархатным голосом и шаркнул ножкой. «Здорово, кнехт!» — осклабился Ричард. — Ну и раскормили тебя Ириане. — Да, — довольно признал Игорь, — набираю привес. — А кнехт — это как? — улыбнулась Бока. — От слова «рыцарь» или... — Или, — сказал грига от слова «тумба». — Причальная, — уточнил Рич. — Ох, мало я вас в школе гонял, — умилился Игорь. — А чего это за кутерьма тут? — поинтересовалась Вита. — Беготня, свита, голдеж. «Да так», – отмахнулся Новиков, – «делегация из земли какая-то шишка на ровном месте. Из КМО? Бери выше, из Совета мира. Сам Николя Пиньон пожаловать изволили. С какой-то там по счету высокой миссией. И куча народа с ним. Советники, помощники. Еще и гору кибероборудования приволокли с собой. Я так понял, что намечаются переговоры с сириусянами. Эти тоже здесь». «Ну ладно, заболтался я с вами, Григорич, вы как насчет поработать?» Зикунов и Сидоровс одновременно посмотрели на Боку. Девушка кивнула и сказала, Забирая обоих, а то застоялись». «А ты?» – поинтересовался Зикуновична. «А у меня тут дела». К нехту вел новых работников, а Вита энергично зашагала по коридору и чуть не столкнулась с самим Иваном Лобовым, директором системы «ОЮМ» командиром базы, генеральным координатором КГБ на планете Ири и прочее, и прочее, и прочее. Лобов тяжело в перевалочку ступал немного к осолапе и, внимательно склонив голову к плечу, слушал своего спутника, невысокого, плотно сбитого чернявого человека, с шапкой курчавых волос и пышными усами. На вид чернявому было лет пятьдесят, не больше. Он выглядел жизнерадостным, эмоциональным и хитрым. Выпивоха и бабник» определила Вита, прячась за раскидистое растение в керамической катке. Под сенью этого представителя флоры стоял диванчик. Его-то и оккупировали лобов с чернявым. Директор системы присел кряхтя и со вздохом отвалился на мягкую спинку. Его спутник опустился рядом, продолжая начатый разговор. «Мы должны, мы просто обязаны закрепиться на Моран-Им», тараторил чернявый, отчаянно жестикулируя. И Вита мгновенно насторожилась. Вы только подумайте, представьте себе, на Моран-Им открыты базы Волхвов. Многие десятки баз и станций, с полсотни подземных городов. И все в состоянии идеальном. А там и Та-Т отметились, и Блокиты. Да вы сами вспомните, открыли на восточном материке маран им две зоны посещения неизвестной цивилизации. Фактуры совершенно фантастической. «Да знаю я», – проворчал Иван. Мне просто не нравится то, что затеял кардинал. Вы имеете в виду нейтрализацию траперов? Оля-ля, а как же иначе? Повторяю, планета маран им входит в зону жизненно важных стратегических интересов Земли, и наш священный долг – добиться полного контроля над всеми тамошними объектами волхвов. Да, проще всего и легче всего было бы, окажись маран им не носителями разума. Тогда бы мы попросту распространили доминанту Земли на эту планету, не считаясь ни с какими расходами по колонизации. Но, увы, марониты есть, их почти 200 миллионов человек, и с этим фактором мы вынуждены считаться». «Хм, да уж», – хмыкнул Лобов. «Считаться да, но земля прежде всего, Иван Павлович». «Давайте без отчеств, не так уж я и стар». «Аналогично, Иван». «Я понимаю, Николя, вашу обеспокоенность и разделяю ее. Сочувствую вашим трудностям». Межзвездная дипломатия – это великое искусство. Доказать негуманоидным расам легитимность наших притязаний на Маран-Им, сообразуясь нечеловеческой логикой. Это надо уметь. Я человек простой. Если меня спросят о следах, оставленных волхвами на Маран-Им, я тут же честно отвечу. Мы должны завладеть ими, непременно. Или мы потратим тысячи лет самостоятельно вытягивая свою цивилизацию на уровень этих галактов, или скопируем достижения, как это уже было с гравитехникой. Совершенно верно. Но будут ли дожидаться этого наши партнеры и вероятные противники? Вот вопрос. Не лучше ли, слегка подкорректировав правовой аспект, овладеть, говоря устами Уитмина, всеми тайнами и усладами Вселенной? Стяжать под носом у маронитов следы деятельности волхвов и сохранить тем самым технологическое лидерство Земли? Согласен, Николя. Лишь бы мы не заплатили кровью за наш прогресс. Что вы, Иван, как можно? Мы все детально обговорили с кардиналом. Трапперы считают системы городов-волховов святыми местами. И наше вмешательство, наплыв светил-ксенологии, масштабные раскопки, строительство баз и колоний – все это вызовет резкое противодействие трапперов-мракобесов. А что еще хуже? Они могут создать образ врага, поднять на борьбу с нами невежественное население. Вот что страшное. «Нет, Иван, план по нейтрализации, предложенный с Фантессоном, кардиналом, оптимален. Он позволяет свести возможные жертвы к минимуму». «Ну, будем надеяться», — сказал с сомнением Лобов. «А что слышно насчет Давида Виштальского?» «Ничего утешительного сообщить не могу», — сказал Чернявый виноватый. «Кардинал заверил меня, что им создана аварийная команда, что она ищет следы Давида на обоих континентах, но пока безрезультатно». — Мсье Пиньон, — прокричал девичий голосок из пункта связи, — вас земля вызывает. — Бегу, бегу, — подхватился Чернявой и заторопился. — Мы еще вернемся к этому разговору, Иван, а пока прошу простить великодушно. Николя Пиньон укатился в пункт связи, а Вита решительно вышла из-за растения. «Здравствуйте — Здравствуйте, — храбро сказала она, — меня зовут Виолетта Бока, я девушка Давида. — Какие люди! — насмешливо пробасил Лобов и без охраны. «Нам нужно спасти человека», – бросила свита в атаку. «Вам нужно сидеть дома и не рыпаться». «Да что вы говорите», – разозлилась девушка. «И что нам делать дома? Ждать, пока ваш вшивый КГБ соизволит снизойти до такой мелочи, как поиск и спасение человека? Так ведь вы же все равно не разрешите объявить глобальный поиск на Маран им, как же? А вдруг это нанесет аборигенам психологический шок? Стоит ли за одного землянина рисковать судьбами контакта?» А мне лично глубоко на чхате, на контакты, на тамошнюю занюханную цивилизацию. Я хочу, я должна спасти Давида. я это сделаю, понятно?» Иван Лобов молча выслушал монолог разъяренной девушки, затем жестом показал на диван. «Присядь, мол, и успокойся». Вита подумала и чинно присела. «Я не меньше вашего хочу найти Давида», – проворчал Лобов. «Насколько я понимаю, вы слышали наш разговор и в курсе того, что парни ищут». «Ой, Ли!» Неласково прищурилась девушка. «Вы не доверяете, ээээ...» -э -э «Мне известен оперативный псевдоним Мелькера Свантессона, но мне непонятно, почему вы доверяете кардиналу». «А что, у вас есть основания для недоверия?» «Лично меня удивляет, почему они отсутствуют у вас. Свантессон всего несколько лет ведет работу на Моран Им, внедряя религию в массы нерелигиозных гуманоидов. У него очень мало людей, кадровая проблема для вашего кардинала, самая острая, и что же?» Он собирает целую команду и бросает ее на поиски? Да никогда я в это не поверю». «В принципе, логично», – оценил Лобов. «А зачем вообще вся эта нейтрализация трапперов? Я читала отчеты и ваших экспедиций, и доктора Цимпсона, и поняла одну вещь – маронитом свойствен атеизм. Их мировоззрение наивно, но вовсе не мифологично, как полагается по феодальным стандартам. Скорее уж, оно научно. И трапперы – это как раз представители зарождающейся науки, а не мракобесы. «И что? Нельзя было договориться с ними по-хорошему? А кардинал вообще пробовал идти на переговоры? Что-то я сомневаюсь. Да и что с ними возиться с этими трапперами, да? Нейтрализовать их и всего делов!» Дрожат, ярости Тевита вскочила, сжимая кулачки. «Сядьте, Вита!» Сказал Лобов железным голосом. Девушка медленно опустилась на место. «Возможно, интуиция не подводит вас», задумчиво проговорил директор системы ОЮМ. «Это не только интуиция». Сухо вставила Бока, но ну и логика. Согласен, улыбнулся Лобов. Поверьте, мне тоже не все нравится в этой истории. И чем дальше, тем меньше у меня спокойствия. И тем больше тревог и опасений. Но Моран им действительно важна для Земли, очень важна. Скажите, Вита, вы что заканчивали? По профессии я кибертехник. Кроме того, я закончила курсы персонала обеспечения при Центральном Прометеуме. Наш человек. — удовлетворенно сказал Лобов. — А друзья ваши? — Лодыри они, инженеры-контролеры. — Понятненько. Вот что, Вита, сейчас вы выслушаете мое предложение и обдумаете его. Можете обзывать меня по-всякому, но сначала все же подумайте над тем, что я вам скажу. — Вы меня пугаете, — усмехнулась Бока. — Саляви, как говорит Николя. В общем, так. Я могу или посадить вас на ближайший звездолет до Земли, или пристроить у себя. Человек я не жалостливый, не думайте, просто руководствуюсь интересами дела. Я могу предложить вам место личного секретаря Пиньона. Он давно ныл и жаловался, что текучка его убивает, а помощи не дождешься. Стать секретарем сенатора на Земле вам бы никто не позволил. Но здесь Ирий. Будучи при Пиньоне, вы окажетесь в гуще событий. Так что место это для вас идеально. Но я потребую от вас ответные услуги. Докладывайте вам лично о словах и делах Пиньона». Лобов крякнул и пробурчал, отворачивая лицо. «С юных лет опасался умных девушек. Да, вы правы. Я хочу быть в курсе того, что говорит и делает сенатор Пиньон. В общих чертах я знаю ситуацию, но все и правда мне не говорят. Даже вам? Даже мне. Я всего лишь галактист и реализую пожелания всех этих политиков». Мне не всегда нравится то, что я делаю. Но моего мнения не спрашивают. Только не подумайте, что я подозреваю пиньоны в неких зловещих заговорах и плетении интриг. Мне всего лишь нужна правда. Вся. Вита думала недолго. Я согласна, твердо заявила она. Вот ты ладненько, повеселел Лобов. В это время из пункта связи выкатился пиньон, не забыв отпустить комплимент хорошенькой даме-инженеру. Николя! подозвал его Лобов. Иди сюда. Твоя просьба удовлетворена. Познакомься, Виолетта Бока. Сегодня прибыла с земли. Рекомендую на должность личного секретаря. Годится? Пиньон с интересом оглядел Виту и спросил. С кибертехникой знакомы? Я работала в институте экспериментальной кибернетики, спокойно доложила Вита. Опыт у меня есть. Замечательно, воскликнул Пиньон. «Могу предложить еще двоих помощников», — быстро добавил Лобов. «Больше не дам». «Мне вполне хватит двоих», — заверил его Пиньон. «Спасибо, Иван». «Не стоит». Пиньон повернулся к Вите и промурлыкал. «Мадамо, Заль Виолетта, прошу за мной. Покажу фронт работ». «Да, шеф», — церемонно ответила девушка. Фронт оказался весьма объемистым. Пиньон навесил на боку всю документацию и корреспонденцию, исключая послание с грифом только для членов Президиума Совета Мира. И все кибероборудование вдобавок. А миссию Пиньона обслуживали киберы аварийные, ремонтные, боевые, экспедиционные, универсальные, даже строительные. Вита сидела в служебном модуле предбанники за столом-пультом. Справа информарий, слева кристаллотека – Впереди диванчик для посетителей. Посетители цепенели под строгим взглядом личного секретаря. Говорили искательными голосами и откровенно подлизывались. К вечеру в предбанник наведались грига с Ричем, уже успевшие слегка загореть. «Привет», — сказали они легкомысленно, но под ледяным взглядом Боки увяли, угасли и заговорили в деловом тоне. «А нам сказали, что нас того и сюда прикрепили». «Вам все правильно сказали», – ответила Вита и ткнула пальцем в стол информатор. «Григорий Зикунов, Ричард Сидоровс, инженеры-контролеры. Откомандированы для работы в аппарате члена Президиума Совета Мира, сенатора опиньона». «Вопросы есть?» «Есть», – осмелился грига вытягиваясь во фронт «А какие функции будут исполнять инженеры-контролеры?» «Функции грузчиков, насильщиков, водителей и так далее. Вам скажут». Готовься, Рич. Григо хлопнул друга по плечу. Будем временно исполняющими обязанности киберов. Считайте это повышением, съязвила Вита. Глава 6, часть 2. Рабочий день давно уже кончился. В административном блоке базы стала малолюдная. Бока устало потянулась, встала, собираясь уходить, и в это время из кабинета выкатился пиньон. «Срочный сеанс связи с Мараным», — скороговоркой повестил он личного секретаря. «Будут спрашивать меня нет». «Да, шеф?» Пиньон укатился в пункт связи. Витта бросилась следом. Она не зря полдня провозилась с киберсистемами. По ее команде освещение в коридоре было погашено. На цыпочках, подкравшись к двери с логотипом Space Telecom, она приложила ладонь к распознавателю, и створка бесшумно укатилась в стену. «Вход свободен». За дверью тоже было темно. Пиньон предпочитал гасить свет. Это делало стереопроекцию четче. Сам сенатор сидел в огромном кресле в круге главного фокуса. Напротив светился голубой ромбик нуль сканера. А выше распахивался огромный экран метра три по диагонали. Все пространство экрана занимала голова Мелькера сван Профессора, планетарного инспектора, большого жреца. И без этого сухое лицо кардинала стало еще суше. Глаза запали, скулы заострились, а широковатый нос словно вырос в размерах. Плотно сжатые тонкие губы поддергивались. Сфантессен будто проговаривал что-то неслышное. «Рад тебя видеть, Мелькер», — добродушно сказал Пиньон. «Как жизнь?» «Не трать попусту время и мегаваты», — оборвал его кардинал. «Скажи лучше, когда тебя ждать». «Во всяком случае, не в этом месяце». Сейчас я готовлю делегацию, мы вылетаем в систему Сириуса. Думаю, завтра или послезавтра. Обговорим на месте все детали. А эта работка та еще, сам понимаешь. Жди нас через месяц или полтора. Полтора месяца? Это хорошо. Этого времени мне хватит, чтобы закончить с нейтрализацией и начать эксперимент. Ладно, буду готов встретить вас через месяц. Да, я не понял про сириусян. Экспедиция все же планируется совместная? Да. Замечательно. Без Сириусян не разобраться. Они пять веков подряд изучают культуру волхвов. А строительство города-колонии? Сначала я пытался уговорить Сириусян возвести два научных городка. Один наш, один их. Но они вежливо отклонили это предложение, настояв на объединении усилий. Сван-Тессен пожал худыми плечиками. И зачем было рисковать, уговаривать? Проворчал он. Ну не мог же я взять и сказать, что мы хотим использовать Сириусян под прикрытием совместной миссии. Жива губами, Свантессон осведомился. «Надеюсь, у Сириуса неизвестно, что ведомо у Солнца?» «Ты имеешь в виду, что Моран Имм может являться материнской планетой волхвов?» Свантессон покачал головой. «Может, это не та модальность, Николя? Моран Имм и в самом деле родина тех, кого мы называем волхвами. Должен сказать, что Президиум в своих расчетах исходит именно из этого. И правильно делает». Оба материка покрыты инфраструктурными сетями волхвов, назначение большей части которых нам неведомо. Древние дороги связывают между собой тысячи объектов класса поселок, сходятся к десяткам мегакомплексов. Да что там говорить, только в одном заречии сооружений волхвов на порядок больше, чем во всем исследованном космосе. «Не дави на меня, Мелькер. Я прекрасно понимаю, каков объем удачи, что привалило Земле. Ну и масштаб ответственности ведь не меньший». Если Таутэк, Хацкхи или те же Ритты прознают о наших планах конфликта интересов не избежать. Значит, пришло время привести в состояние боеготовности первый и второй флот. Не требует меня всего и сразу Мелькер. Третья и восьмая космические эскадры готовы стартовать Камаран-Им. И обе в повышенной боеготовности. Это максимум того, что можно предпринять, не вызывая нездорового интереса. Кстати, как там наша пропажа? Давид Виштальский? помочился Свонтессен. «Ищем». «У тебя что, других дел нет? Как только поисками заниматься?» «Найдется, никуда не денется. Скажи лучше, когда придут автоматы с оружием?» «На днях, Мелькер. Может, уже завтра. Я выбил 3000 единиц. Ручные лазеры, плазменные излучатели, бластеры-дезинтеграторы». «Я просил десять тысяч». «Послушай, ты что там? Локальную войну затеял. Мы снабжаем тебя оружием под предлогом нейтрализации. Между прочим, чтобы нейтрализовать трапера в достаточное и несмертельное оружия, парализующего и мобилизирующего действия. Я применяю метод устрашения, Николя. И мне отсюда виднее-то уж поверь. Сопротивление идет очень жесткое, а людей у меня мало. Не могу же я кому попало доверять Бласт? Конечно, конечно, кто ж спорит. Но это не последние грузовики-автоматы. Ладно, замнем для ясности. Мне потребуются белковые синтезаторы, на юге недород, начинается голод, и помощь населению от Большого Жреца будет своевременной мерой, похлеще нейтрализации. О, это мы провернем в темпе. Я сегодня же пошлю поручение на Землю. Что еще? Фармосинтезаторы, настройте их на те лекарства, о которых я говорил. Не помешают и системы киберстроителей, хотя бы 5 или 10. А психологический шок? Великий космос! Какой шок у маронитов! По здешним лесам рассеянет тысячи биосистем. Кстати, замечательный пример механной эволюции Доходит до того, что некоторые пахари приручают роботов-волхвов, и те пашут им огороды, а киберами-мутантами пугают детей. Понял, понял. Так, а когда нам ждать грузовики обратно? Ну ты понимаешь, о чём я. Я собрал уже пару контейнеров с предметами невыясненного назначения. Отправлю незамедлительно, как только получу посылки так все николя 0 аккумуляторы входят в резонанс конец связи конец связи Вита бесшумно выскользнула в коридор закрыла за собой дверь и бросилась на науттек набегу с командного включить освещение вспыхнули светопанели заливая голубоватым сиянием пустой коридор бока резко свернула к атриуму и заметила реча прохлаждающегося у фонтанчика речь где грига А он с Игорем там новое оборудование подкинули с земли. А Лобова ты видел? Лобов улетел. Куда? Да что случилось? Куда улетел Лобов? Куда-то к империйским горам. Вита развернулась и понеслась обратно в служебный модуль. Пиньона на месте не было. Надо полагать, сенатор счел свою работу выполненной и отправился в зал отдыха. Там всегда можно было встретить девушек в купальниках и без. Повисеть на турнике. И засесть в баре до ночи. Вита села за свой рабочий стол и нашла в справочнике номер приватного канала Ивана Лобова. Набрала. Коммуникатор долго шипел, мигал задумчиво экранчиком табло и выдал. Абонент отключен. «Черт!» – взорвалась Вита. «Вот всегда так! Когда не надо, все на месте, когда надо!» Не договорив, она выскочила из-за стола и кинулась вон из модуля. Сидоров с места не трогался. Он сидел на широком подоконнике и глубокомысленно созерцал сцены из жизни, справляющий праздник во дворе базы. «Рич, бегом за мной!» «Куда?» – подхватился Сидоровс. «Надо срочно найти Лобова!» григу берем, если увидим, искать некогда!» Вдвоем они ссыпались по лестнице во двор и сразу увидели Зикунова. Тот стоял на разгруженной платформе и гордо озирал окрестности. «Григо, пошли с нами!» Григорий не стал уточнять, куда и зачем. Он молча кивнул и присоединился к бегущей парочке. И их стало трое. Посадочная площадка представляла собой квадрат подстриженной травы, где маленькие Иричата гоняли мяч. В углу площадки под густой кроной многоствольного дерева стояли птеракар густо присыпанный пылью, и вымытый глайдер. Вита, не раздумывая, выбрала чистую машину и запрыгнула на водительское сиденье. Григо и Ирич поместились на заднем диване. «Руки!» – резко сказала Бока и рванула с места. Инженеры-контролеры, облокотившиеся от теплой борта, отдернули конечности, и прозрачный колпак-фонарь упал в позы под напором воздуха. «Ну ты стартуешь!» – пробурчал грига «Как из пушки!» – подтвердил речь «Наши тушки полетели к небесам!» Дочитать очередной опус ему не дала Вита. «Вы можете хоть недолго побыть серьезными?» – спросила она. «Откуда вы только взялись на мою голову, такие беспечные, такие ленивые, такие...» «Это Рич балуется?» – прервал грига «А я очень серьезная личность». «Хватит!» – крикнула Бока. «Довольно! Я больше не хочу с вами работать! Не хочу и не буду!» «Виточка!» – пролепетал грига «Но почему?» – заикнулся Рич, придавая лицу несчастное выражение. «Потому!» – холодно и спокойно ответила девушка потому что мы отправились в космос на поиски Давида, потому что мы вляпались в очень опасные дела. «Мы готовы идти навстречу любой опасности», с пафосом воскликнул Рич, за что получил тычок локтем от Григи. «Вот видите», печально констатировала Вита, «вы сразу примеряете опасность на себя, вы только и можете думать о себе, а я говорю об опасности, которая грозит Земле, всей нашей доминанте, человечеству. Знаете такое выражение? «Казус Белли». «Повод к войне?» – неуверенно перевел грига «Именно. На Моран-Им такая каша заваривается, что всем тошно станет, и людям, и не людям. А вам все хихоньки да хаханьки Не знаю даже, как сбить ваш щенячий оптимизм. Но представьте, для начала миллиард трупов. Представьте, что все ваши родные, близкие, друзья, соседи лежат мертвые, а вы стоите рядом живые или раненые и ждете, когда дорогих вам людей испеполит похоронный луч. Представили? Вы и тогда будете хихикать? «Все так серьезно?» – тихо спросил грига «Все очень серьезно!» – с силой сказала Вита и заложила вираж. Глайдер помчался вдоль горного хребта, постепенно снижаясь. «И где его искать?» – отрывисто спросила Вита. «Лобова? Он сказал, что будет на станции Прерия-2, это по ту сторону гор сразу за перевалом». Вита обвела взглядом череду вершин и над одной из них углядела мигающее зеленое кольцо Телифора. Набрав высоту, она повела глайдер в ту сторону и перевалила седловину горы, с которой скатывались белоснежные осыпи. Противоположный склон эмпирийских гор здорово зарос многоствольными деревьями. Иные разрастались до размеров чаще, а от самого подножья до горизонта стелилась гладкая степь. Пятнистая, то желтая, то бурая, она взблескивала серыми зеркальцами солончаков и краснела прорехами, где сквозил песок, пушилась разрывчатым бушем. «Вон у речки!» – крикнул Рич, тыча пальцем в колпак. «Видите?» «Вижу!» – бросила Вита и повела глайдер на снижение. Сделав круг над серебристыми куполами и через полосицей огородиков, глайдер завис над пыльной площадью в центре селения. И сел. Там уже стоял большой птерокар с уныло опущенными крыльями. «Это Лобова, Птер!» – опознал машину Рич. «Пошли!» – скомандовала Вита и выпрыгнула во влажную духоту. Сразу запахло травой и навозом, дымной горечью и пылью. Ириани, блестя глазами-буркалами, окружили гостей, бурно обсуждая такое великое событие, жестикулируя и разжимая пальцы крестами. «Алло, алло!» – неслось со всех сторон. «Лобов где?» – попыталась перекричать толпу Вита. «Лобов!» «Лоба, лоба!» – загалдели Ириани. И все как один указали на самую большую хижину покрытую зеркальной тетротканью, вошедшей в моду у степняков, она хорошо сохраняла прохладу. Наша троица двинулась в указанном направлении и вскоре предстала перед директором системы. Таким Ивана Лобова мало кто видел. Он был в одних серебристых шортах, ноги его покрывала серая засохшая грязь, широкая грудь вся в синих узорах, а волосы на голове были собраны в хвостики и перевязаны бантиками из тряпочек. «Я вас приветствую!» Прогудел Лобов без тяне смущения. «Прошу прощения, у моего друга Наогу родился первенец, и я участвовал в обряде признания детяти. Что-то срочное, Вита?» «Очень». Лобов подумал, почесал щетину на подбородке и повел всю троицу на огороды. «Здесь нам никто не помешает», объявил он, усаживаясь на один из больших камней, из которых была сложена межа. «Я весь внимание. Вита набрала воздуха в грудь и выложила все, что услышала в пункте связи. К ее величайшему изумлению новости не востревожили Лобова и не расстроили. Напротив, директор выглядел довольным, он даже повеселел. «Очень хорошо», – закивал Лобов головой в бантиках. «Просто замечательно. Вы молодец, Вита. Вот теперь мне все ясно». Я чувствовал, я понимал, что ведется какая-то подковерная возня, выстраивается какая-то комбинация, но не мог понять причины. Теперь же будто щелкнуло что-то в мозгу. Щелк, и все стало на свои места. Конечно, туманного еще много. Так что продолжайте работать, Виточка. А вы позволите? Нерешительно поднял руку грига Валяй, позволил Лобов. Получается, что земная администрация сначала вывела своего резидента в большие жрецы, а теперь снабжает его оружием, чтобы тот очистил от траперов города волхвов и передал их нам? Обычная тайная операция пожал плечами Рич. «Лично меня удивляет не то, что Земля поддерживает силовую акцию вне своей доминанты, а, возможная реакция к Хацкхов. Или Таатте. Если информация о материнской планете волхвов просочится вовне... да я не удивлюсь, если на орбиту вокруг Мараным выйдет пара-другая боевых флотов. Скажут, делиться надо. Или постараются сами все захапать». «Ты глянь, Вита!» усмехнулся Лобов. «Могут же думать, когда хотят». «А то...» мгновенно возгордился Рич. «И что теперь делать?» спросила Вита напряженным голосом. «Ждать», отрезал Лобов. «Наблюдать и работать. Вы все трое продолжаете числиться в группе пиньоны. Надеюсь, говорить о сохранении информации в тайне не придется». Рич и Григо изобразили на лицах оскорбленное выражение. «Вот и ладно. Готовьтесь. Завтра уходим к Сириусу».